Он с достоинством выпрямился. «Держу». «Я председатель общества любителей декоративных птиц дароуби и холтона «Вот и отлично», — пробормотал я. «А зеленого волнистого попугайчика у вас не найдется?» «У меня имеются канарейки, волнистые попугайчики, неразлучники, жако, какаду». «Мне бы волнистого. У меня имеются белые, зелено-голубые, ожерелковые, охристые. Мне бы просто зеленого». Он болезненно поморщился, словно моя торопливость была непростительным нарушением правил хорошего тона. «Ну, «Идемте посмотрим». Я последовал за ним, и мы размеренным шагом прошли через дом на задний двор. половину которого занимал длинный сарай с поразительным по своему разнообразию собранием птиц. Мистер Алманд оглядел их с тихой гордостью и открыл баларот, словно собираясь приступить к длинной лекции, но затем, видимо, вспомнил, что имеет дело с нетерпеливым невеждой, и не стал метать перед ним бисер. «Он там неплохой зелененький, только он постарше других». «Собственно, он у меня уже разговаривает». «Вот и чудесно. Именно то, что надо». «Сколько вы за него хотите?» «Так у меня же много хороших. Давайте я вам покажу. Я положил руку ему на локоть. Беру этого. Так сколько?» Он разочарованно пожевал губами, потом ответил, дернув плечом. «Десять шиллингов. Чудесно. Вот клетка». «Рванов в машину...» Я увидел в зеркале заднего вида, что бедняка грустно глядит мне вслед. Миссис Доддс открыла мне дверь, и не успел я постучать. «Как вы считаете, я правильно поступил?» спросил я у нее шепотом. «Еще бы! У нее бедненькой занятий никаких нет. Так из-за Питера она совсем избилась бы». Я так и подумал. Я вошел в комнату... и миссис Томпкин улыбнулась мне. «Быстро же вы с ним управились, мистер Хэрриот», — сказала старушка. «Да-да», — ответил я, вешая клетку с птицей на ее место у окна. «Надеюсь, теперь все будет хорошо». Прошло много месяцев, прежде чем я решился снова сунуть руку в клетку с волнистым попугайчиком. Признаться, я и теперь предпочитаю, чтобы хозяева сами вынимали птичку. Когда я их об этом прошу, они глядят на меня как-то странно. Наверное, думают, что я опасаюсь, как бы попугайчик меня не ущипнул. И прошло много времени, прежде чем я осмелился заглянуть в миссис Томпкин, но как-то, проезжая по ее улице, не выдержал и затормозил перед домом номер четырнадцать. Дверь мне открыла сама старушка. «А как?» — сказал я. «Как?» — она секунду щурилась на меня, а потом засмеялась. «А теперь я разглядела, кто это. Вы про Питера спрашиваете, мистер Хэриотт? «Я на него прямо не нарадуюсь». «Да вы сами поглядите». В тесной комнатушке клетка по-прежнему висела у окна, и Питер II тут же устроил в мою честь небольшое представление. Попрыгал по жордочкам, пробежал вверх и вниз по лесенке, раза два позвонил в колокольчик и только тогда вернулся на обычное место. Его хозяйка протянула дрожащую руку и постучала по прутикам. «Знаете, вы просто не поверите, — сказала она, — но это совсем другая птица». Я сглотнул. «Неужели? В чем разница? Но теперь он такой веселый и бойкий, и, знаете, он со мной разговаривает с утра до ночи. А ведь всего-то вы... Клюв ему подрезали. Ну, просто чудо. Дощечка на садовой калитке гласила «сиреневый коттедж». Я вытащил список визитов и проверил еще раз.